Лицо мистера Боффина тоже теперь приобрело непроницаемость только иного рода. Прежнее простодушное выражение скрывалось теперь под маской хитрости, которая не позволяла разглядеть в нем даже добродушие. Он вечно сидел, обхватив колени руками, словно ему хотелось уберечь себя от кого-то, и он всегда был настороже, чтобы его как-нибудь не украли». Украдкой следя за этими двумя лицами, секретаря и мистера Боффина, и сознавая, что это занятие не могло не наложить отпечатка и на ее лицо, Белла пришла к выводу, что между всеми ними нет ни одного искреннего и правдивого лица, кроме лица одной только миссис Боффин. Оно стало не менее искренним от того, что часто делалось менее лучезарно. Однажды вечером, когда все сидели в комнате Бофина и мистер Бофин с секретарем просматривал какие-то счета, золотой мусорщик повел себя неожиданно резко. Роксмит, я трачу слишком много денег, сэр. По крайней мере, вы тратите слишком много моих денег. Вы богаты, сэр. Нет. «Я не богат!» Ответ мистера Бофина был столь резок, что почти равнялся обвинению во лжи. Но секретарь даже бровью не повел. «Говорю вам, я не богат, и я не допущу растраты!» «Вы не богаты, сэр?» «Ну, если даже я и богат, так это мое дело!» Я не собираюсь швырять деньги зря для вашего или чьего бы то ни было удовольствия Вам бы это тоже не понравилось, будь это ваши деньги Да, и в таком маловероятном случае, сэр Помолчите лучше Ни в каком случае вам это не должно нравиться Ну вот Я не хотел быть гробым, но вы меня рассердили, да и в конце концов я тут хозяин. И останавливать вас я не хотел, прошу прощения. Так что говорите, только не противоречьте мне. Хорошо, сэр.